Таманат тоже изучал военную технику, ходил на лыжах, стрелял из ружья, прыгал с парашютом, и в конце концов он приучился быть аккуратным, причёсанным и образованным. И даже когда он был в сверхдальнем полёте, он всё время думал о бабушке. Он очень устал, у него оставалось мало сил, но он вернулся на землю аккуратный выбритый, выстёрный рубашки и выглаженных брюках. "Ура!" закричали люди, выслушав рассказ. "Да здравствует бабушка Антона Семёнова!" А главный начальник сказал: "Наши бабушки лучшие в мире. Они воспитывают настоящих героев. Я просто преклоняюсь перед этой передовой старушкой". И тут известный журналист Жувачкин предложил: "А почему бы не назвать эту улицу её именем, раз она такая?" И все согласились. Вот с тех пор улица и называется имени бабушки лётчика Антона Семёнова. Клоуны вспомнили своих бабушек и вздыхали и решили, когда они научатся писать, Давай обязательно напишут своим бабушкам тёплые письма. Когда клоуны вернулись с прогулки, Ирина Вадимна дала им домашнее задание. Вы уже знаете звук О и букву О. А ещё есть звук ы и, и буква ы. Пишется на так. ы Я прошу вас найти слова, которые начинаются с этой буквы. Если не найдёте таких слов, придумайте слова, чтобы ы было в конце, и тогда вы будете молодцы. Приложение первое. Поиски товарища тараканова. Рассказ для пересказа. Товарищ Траканов ругаза вхозов. Безобразие! Кошмар! Ужас, жуть! Где большой завхозный кубок в виде пылесоса? Где золотой веник? Десятки завхозных умельцев не могут победить четырёх бестолковых клоунов и двух учительниц. Там только одна училка, поправил Дынин, а другая его спиталка. сказал Грушин. Тем более, даю вам 5 минут на размышление. Пусть каждый придумает свой план захвата здания и школы. Что такое 5 минут? Это много или мало? Через одну страничку будет приложение второе, и тогда вы, ребята, всё узнаете. Первым взял слово строительный завхоз Грушин. У нас отобрали здание. И нам негде хранить веники. Они находятся под брезентом и могут прорости. Я предлагаю взять в аренду самолёт и на парашютах прыгать на школу. Но это завхоз Дынинов возразил. Нельзя ж что? Может, подниется ветер и нас унесёт в зоопарк к львам, а там львы за колючей проволокой почти как на свободе. Можно порвать штаны или вообще пропасть. Так как же быть? А может быть объявить по радио военную тревогу, предложил Ковачков. Они спрячутся в подвал, и мы спокойно забираем школу. Но товарищ Дынин снова возразил. Я в захватчиков не играю, поколотят тараканов, рассердился. Вообще не нравится. Ну а что вы предлагаете? Надо сделать, как делали когда-то давно. При осаде городов. Мы это во втором классе проходили. А что ж вы такое проходили? Про осаду городов, а? В этих случаях делают подкопы. Кто за это предложение? Торжественно спросил тараканов. все согласились с подкупным. Товарищ Грушин, подготовь технику для копания и людей, пожалуйста, выдели. А если прохожие будут спрашивать, что копаем, говорите подземный переход для населения. На этом совещании прекратили свою работу, и школе стало грозить жуткая опасность. Приложение второе. Что такое 5 минут? Ребята, возьмите блюдце. Переверните его вверх дном и положите на лист чистой бумаги. Возьмите карандаши и обведите блюдце. Получится круг. Если карандаша нет, возьмите масляные краски или гуталин. Так. Теперь Разделим круг на 4 равные части. Помните, как делили пирог? А каждую часть поделим ещё на 3. У нас уже почти получились часы, надо только сделать стрелки. Их можно вырезать из цветной бумаги или вытащить из папИНных часов. Ну, вот часы готовы. Когда одна стрелка Большая передвиница на одно деление пройдёт 5 минут. Это много или мало? За 5 минут можно сварить яйцо. Посмотреть половину мультипликационного фильма. Сбежать на десятый этаж. Перевернуть квартиру вверх дном. Поссориться с приятелем. А можно ли за 5 минут помириться? Убрать квартиру? Боюсь, что нет. Вообще ломать, ссориться, переворачивать значительно легче, чем чинить, убирать и мириться. Помните об этом. 10-й день занятий. С утра около школы бушевали строительные машины. Ирина Вадимна спрашивала сквозь грохот: "Кто из вас придумал слова, которые начинаются на ы?" Клоуны молчали. "Правильно, молчите", сказала Ирина Вадимна. "Таких слов нет. А теперь назовите слова, где ы в конце". "Булдозеры" сказал помидор, глядя в окно. Тракторы, подержал его Саня. Подземные переходы, сказала Наташа. Хорошо. А теперь назовите слова, где звук и в середине.